условных. У них тяжелая поступь и тяжелые сердца. Они не умеют плясать, как могла бы для них земля быть легкой. Кривым путем приближаются все хорошие вещи к цели своей. Они выгибаются, как кошки. Они мурлычут от близкого счастья своего,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 Разучите же скорби и всякой печали толпы. О, какими печальными кажутся мне сегодня народные шуты. Но это сегодня принадлежит толпе. Подражайте ветру, когда вырывается он из своих горных ущельей, Под звуки собственной свирели хочет он танцевать. Моря дрожат и прыгают под стопами его. Хвала доброму, неукротимому духу, который дает крылья ослам, который даит львиц, который приходит, как ураган, для всякого сегодня и для всякой толпы который есть враг всем чертополошным и взбалмошным головам, всем увядшим листьям и всем сорным травам, хвала этому духу будь, дикому, доброму и свободному, который танцует по болотам и по печали, как по лугам, который Ненавидит чахлых псов из толпы и всякое неудачное и мрачное отродье. Хвала этому духу всех свободных умов, смеющейся бури которая засыпает глаза пылью всем, кто видит лишь черное и сам покрыт язвами. О, высшие люди! Ваше худшее в том, что все вы не научились танцевать.